Глава двадцать шестая. Рыцари и оруженосцы. Старшим помощником на Пикоде плыл Старбик, уроженец Нантакета и потомственный квакер. Это был долговязый и серьезный человек, который, хоть родился на льдистом побережье, был отлично приспособлен и для жарких широт, сухощавый, как подгоревший морской сухарь. Даже перевезенная к берегам Индии кровь в его жилах не портилась от жары, как портится пиво в бутылках. видно он появился на свет в пору засухи и голода или же во время поста, которыми славится его родина. Он прожил на свете всего каких-то тридцать засушливых лет, но эти лета высушили в его теле все лишнее. Правда худощавость отнюдь не была у него порождением гнетущих забот и тревог, как не была она и последствием телесного недуга. Она просто превращала его в сгусток человека. В его внешности не было ничего болезненного. Наоборот, чистая гладкая кожа облегала его плотно и туго обтянутый ею, пробальзамированный внутренним здоровьем и силою, он походил на ожившую египетскую мумию, готовый с неизменной стойкостью переносить все, что не пошлют ему грядущие столетия. Ибо, будь то полярные снега или знойное солнце, его жизненная сила, точно патентованный хронометр, была гарантирована на любой климат. Взглянув ему в глаза, вы словно еще улавливали в них тени тех бесчисленных опасностей, с какими успел он, не дрогнув, столкнуться на своем недолгом веку. «Да». Это был надежный, стойкий человек, чья жизнь представляла собой красноречивую пантомиму поступков, а не покорную повесть слов. И тем не менее, при всей его непреклонной трезвости и стойкости духа, были в нем иные качества, тоже оказывавшие порой свое действие, а в отдельных случаях и совершенно перевешивавшие все остальное. Постоянное одиночество в бурных морских просторах и редкое для моряка внимательно благоговейное отношение к миру развили в нем сильную склонность к суеверию. Но то было суеверие особого рода, идущее, как это случается у иных, не столько от невежества, сколько, напротив, от рассудка. Он верил во внешние предзнаменования и внутренние предчувствия. И если суеверия порой могли поколебать закаленную сталь его души, то еще больше способствовали этому далекие воспоминания о доме, молодой жене и ребенке, отклоняя его все дальше от первоначальной душевной суровости и обнажая его сердце тем скрытым влиянием, что сдерживают подчас в очень честном человеке приступы сумасшедшей отваги, которую так часто... проявляют другие при гибельных превратностях рыбацкой судьбы. «Я к себе в вельбот не возьму человека, который не боится китов», — говорил Старбек. Этим он, вероятно, хотел сказать не только то, что самую надежную и полезную храбрость рождает трезвая оценка грозящей опасности, но также еще и то, что совершенно бесстрашный человек, гораздо более опасный товарищ в деле, чем трус. «Да, — говорил бывало второй помощник Стаб, — таких осторожных, как наш Старбек, ни на одном промысловом судне не сыщешь. Но мы скоро поймем, что именно означает слово «осторожный» у таких людей, как Стаб, да и вообще у всякого китобоя. Старбек не гонялся за опасностями, как рыцарь за приключениями». Для него храбрость была не возвышенное свойство души, а просто полезная вещь, которую следует держать под рукой на любой случай смертельной угрозы. Этот китобой, кажется, считал, что храбрость — один из важнейших припасов на судне наряду с хлебом и мясом, и что понапрасну ее расходовать нечего. По этой самой причине... Он не любил спускать свой вельбот после захода солнца, равно как не любил он упорствовать в преследовании кита, который слишком упорствует в самозащите. «Ибо, — рассуждал Старбек, — я нахожусь здесь, в этом грозном океане, чтобы убивать китов для пропитания, а не затем, тем, чтобы они убивали меня для пропитания себе. А что так были убиты сотни людей?» Это Старбик знал слишком хорошо. Какая судьба постигла его собственного отца? И где в бездонной глубине океана мог он собрать растерзанные члены брата? И если Старбик во власти таких воспоминаний, и, что еще удивительнее, даже во власти суеверий сумел сохранить столь редкостную храбрость, значит, это был действительно безгранично храбрый человек. Но в природе человека с подобным складом ума, в природе человека, пережившего столько ужасов и хранящего такие воспоминания, таится опасность скрытого зарождения новой стихии, которая в удобную минуту может прорваться наружу из своего тайника и спалить дотла всю его храбрость. И как невелика была его отвага, то была отвага смельчака, который, не дрогнув, вступает в борьбу с океанами, ветрами, китами и любыми сверхъестественными ужасами мира, но не в силах противостоять ужасам духа, какими грозит нам порой нахмуренное чело ослепленного яростью великого человека. Если бы впоследствии мне предстояло описывать полное посрамление Старбикова мужества, у меня едва ли хватило бы духу продолжать свое повествование. Ведь так горько и даже постыдно рассказывать о падении человеческой доблести. Люди могут представляться нам отвратительными, как некие сборища акционерной компании и нации. Среди людей могут быть мошенники, дураки и убийцы. И физиономии у людей могут быть подлыми и постными. Но человек в идеале так велик, так блистателен, Человек — это такое благородное, такое светлое существо, что всякое позорное пятно на нем ближние неизменно торопятся прикрыть самыми дорогими своими одеждами. Идеал безупречной мужественности живет у нас в душе, в самой глубине души, так что даже потеря внешнего достоинства не может его затронуть. И он, этот идеал, в мучениях истекает кровью при виде человека со сломленной доблестью. При столь постыдном зрелище само благочестие не может не слать укоров, допустившим позор звездам. Но царственное величие, о котором я веду здесь речь, не есть величие королей и мантий. Это щедрое величие, которое не нуждается в пышном облачении». Ты сможешь увидеть, как сияет оно в руке, взмахнувшей киркой или загоняющей костыль. Это величие демократии, чей свет равно падает на все ладони, исходящие от лица самого Бога. Великий, непогрешимый Бог, средоточие и вселенский круг демократии. Его вездесущность — наше божественное равенство. И потому, если в дальнейшем я самым последним матросом, отступником и отщепенцем припишу черты высокие, хотя и темные, если я оплету их трагической привлекательностью, если порой даже самый жалкий среди них и может статься самый униженный будет вознесен на головокружительные вершины, если мне случится коснуться руки рабочего небесным лучом, Если я раскину радугу над его гибельным закатом, Тогда, вопреки всем смертным критикам, Заступись за меня, о беспристрастный дух равенства, Простерший единую царственную мантию Над всеми мне подобными! Заступись за меня, о великий бог демократии, Одаривший даже темноликого узника Беньяна Бледной жемчужиной поэзии! ты. одевший чеканными листами чистейшего золота, обрубленную нищую руку старого сервантеса, ты, подобравший на мостовой Эндрю Джексона и швырнувший его на спину боевого скакуна, ты, во громе вознёсший его превыше трона, ты, во время земных своих переходов, неустанно сбирающий с королевских лугов отборную жатву, лучших борцов за дело твое. Заступись за меня, о Бог!